в тоннель Дельф. Они оказались в пещере, которая не то что была уставлена мебелью, но выглядела вполне уютно. Длинный деревянный стол стоял посередине, возле него несколько разных стульев, а в углу были сложены звериные шкуры, пушистые, тёплые и мягкие. Через всю пещеру протекал булькая тоненький ручеёк. Он прорезал желоб в полу из плотного песчаника. У самой стены пещеры, там, где он вытекал наружу, образовался неглубокий водоёмчик. Чередей зачерпнул из него воды двумя бронзовыми чашами и подвых колено и Сьюзен. "Отдохните", сказал он, указывая на мягкую постель из шкуры. "И попейте этой воды". Ребята опустились на шкуры и стали пить, прихлёбывая прозрачную ледяную воду. Усталость как рукой сняло с первым же глотком, по телу разлилась теплота. Их подавленный, пережитый мозг прояснился, настроение поднялось. "О!" воскликнула Сьюзен, озираясь, как будто только что разглядела всё, что её окружает. "Этого не может быть. Мы, конечно же, спим. Колин, как нам проснуться?" Но Колин пристально смотрел на старика и как будто не слышал её вопроса. У этого, несомненно, старого человека тело было крепко, корпус прямо как у молодого. Его серые проницательные глаза выражали мудрую печаль. Губы были плотно сжаты, но явно принадлежали доброму человеку, способному улыбаться. Так значит, то, что говорит легенда, правда? спросил Колин. Да, ответил чародей. И лучше бы того, о чём там говорится, вовсе не было, потому что тот день стал для меня несчастным днём. Но ну до да хватит о моих печалях. Первым делом мы должны понять, что в вас такого, что могло привлечь внимание Стварда Альфарова. В самом деле, это необъяснимо, почему человеческие дети вызвали у них такой интерес. Это всё так странно, перебил его Сьюзен. Пожалуйста, не могли бы вы прежде рассказать нам, что же всё-таки случилось и кто были эти существа из болота? Мы даже не знаем, кто вы, хотя мне кажется, что вы тот самый чародей. Старик улыбнулся. Простите меня. Я сейчас слишком разволновался и совсем упустил из виду, что вам здесь не всё понятно. А вы сегодня навели стякова? Кто я такой? Разные народы называли меня по-разному. образные времена за долгие земные века у меня было много имён некоторые из них сейчас не должны произноситься а некоторые вам, наверное, и не выговорить называйте меня Кэдделин так как меня будут звать в будущем мне думается, что наши пути сойдутся на какое-то время те кто на вас напал одна из разновидности гоблинов Свартальфары на их языке Они довольно трусливые, любят темноту, а солнце ненавидят, предпочитают духоту тёмных укромных мест. Редко появляются на поверхности земли и только тогда, когда на это есть особые причины. Они не знают волшебства, так что лично мне они не опасны. Но вам пришлось бы плохо, если бы шум, который они подняли, не прокатился бы эхом внутри моего холма. А теперь расскажите мне Вы кто такие, что навлекло на вас опасности вдвоё ночью? Колин и Сьюзен рассказали обо всём шаг за шагом, что их привело в Олдерли Эц и что они делали по прибытии. А сегодня после обеда мы обсдывали Эдж, сказал Колин в заключении. Потом были на ферме, а потом вечерком примерно в 7:30 опять пришли сюда. Ему ничего такого не делали, чем бы вообще хоть кто-то мог заинтересоваться. Хмм, сказал Котбелин, задумавшись. А теперь поведайте мне, как происходило нападение, потому что я пока не вижу никаких причин. Ребята рассказали о том, как они убегали и как их связали, и выслушав всё чередение к этому время хране молчание. Да, загадочно, сказал он наконец. Ясно, что воры на послали устроить так, чтобы они вас изловили. Но кто послал, я не имею понятия. Почему Мордбруду надо было за вами охотиться? Почему? Тут я теряюсь совершенно, и всё-таки нам необходимо обнаружить причину. Это нужно не только для вашей безопасности, но и для моей. Моя гибель это и есть их главная цель. Я боюсь, как бы вы сами этого не ведали, не способствовали бы им в этом. Может быть, их следующий шаг прольёт какой-то свет на события прошедших суток. Все они скоро услышат о том, что произошло этой ночью, и очень встревожатся. Я постараюсь охранить его сколько смогу. Да и в этом лесу вы найдёте себе друзей равно, впрочем, и врагов. А почему вы в опасности? спросила Сьюзен. И кто они? Эти, как их, Мордбруды? Ах, это длинная история, да к тому же и позорная для меня. Но, думаю, вам следует её знать. Итак, Если вы уже немного отдохнули, пойдёмте со мной, и я покажу вам то, что и будет частичным ответом на ваш вопрос. Котделин вывел ребят из пещеры и повёл вниз, в самую глубину холма по узкому извилистому туннелю. По мере того, как они продвигались, воздух становился холоднее, а странное освещение делалось более пронзительным, меняя свой голубой цвет на белый. Наконец, они дошли до другой пещеры, длинной и с низким потолком. Там слышалось тихое дыхание, точно шелест морской волны, набегающей летним днём на берег. И в тот же миг глазам ребят предстали спящие рыцари, одетые в серебряные доспехи, а рядом с каждым из них белоснежная лошадь. Все они выглядели в точности, как в описании гаутера, когда тот пересказывал легенду. Сонное дыхание лошадей также наполняло пещеру нежными звуками. А вокруг неподвижных фигур и над ними беззвучно трепетали языки белого пламени. Посредине пещеры пол поднимался, как бы образуя естественное ложе из камня. И на нём лежал рыцарь, прекрасней всех его спящих товарищей. Голова рыцаря покоилась на шлеме, украшенном драгоценными камнями и кольцами из золота, а гребень был сделан в виде дракона. Рядом с ним лежал обнажённый меч на клинке которого были изображены две золотые змеи. Итак, ярко сверкал этот клинок, что казалось, будто змеиные пасти испускают пламя. В давние, стародавние времена, сказал Кадлин, много раньше, чем люди стали запоминать и писать книги, Настрон, великий дух тьмы, пошёл войной на равнину. Против него встал могущественный король, и Настрон потерпел поражение. Тогда он сбросил свой земной облик и удалился в пустыню Рагнорак. И люди ликовали, считая, что зло на земле побеждено навсегда. Но король в глубине души догадывался, что такое вообще невозможно. И вот он собрал широкий совет чародеев и мудрецов и спросил их, что ему делать, если враг внезапно появится снова. Ей было предсказано, что когда на стран появится вновь, ему суждено победить, потому что тогда не станет ни одного человека достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. К этому времени он приведёт малую частичку самого себя к сердцу каждого человека. Теперь он навевает злые мысли из своего лежбища в Рагнарёке, и эти злые мысли будут непрестанно кружить вокруг людей, пока даже самые крепкие не соблазнятся и в каждом сердце не найдётся опоры для злобы. Но всё-таки ещё оставалась надежда. Мирише можно будет спасти, если отряд рыцарей, отважных и чистых душой, станет преградой на его пути и заставит его вновь укрыться в Преисподней. Они будут сильнее не числом, а своей чистотой и доблестью. Их тогда созрел план. Король отобрал самых достойных из своих рыцарей и отправился с ними в Фундельдельв, старинной пещеры, раньше прорытой гномами. Там их погрузили в зачарованный сон. После того, самое могущественное магией волшебники начали творить чары. Они трудились вместе день и ночь без пищи и сна. И вот наконец Фундельдельфель оказался под надёжной защитой самого могущественного в мире волшебства. Это волшебство должно было не допустить, чтобы рыцари старели и слабели с ходом времени. Никакое зло не состояние к ним проникнуть, а самой суть этого волшебства запирал огнелёд волшебный камень Брензенгамином. И этот камень, и сами рыцари были поручены моему попечению. Я был обязан оставаться здесь, пока не пробьёт час. Тогда я должен разбудить воинов и отправить их на битву со злыми силами Настронда. Но Кадлин, спросила Сьюзен, как вы можете надеяться победить сотрядом с его в 140 человек верхом на лошадях? Ах, сказал Кадлин. Помни, что час Настронда ещё не настал. Было же предсказано, что они могут послужить его гибели. И кто знает, может время совершит полный круг к тому часу. Это загадочное замечание ничего не объясняло Сьюзен. Но пока она пыталась понять, что означали слова Каделина, он вернулся к своему рассказу. Так случилось, что к тому времени, когда волшебные мечарами закрывали Фундельдейльв, как ни искали, сумели найти только 139 снежно-белых коней, молодых, ещё и не заезженных. Мне было поручено найти последнего коня, и я наконец нашёл его. Кто же знал тогда, что этот конь мне так дорого обойдётся. Но я ещё вернусь к этому, а пока расскажу о Настронде. Конечно, с веденьем о том, что мы сделали в Фунддельдейве, вскоре докатились и до Настронда. Он и разгневался, и испугался. Однако его чёрные чары были слабы против наших. И тогда он составил свой станинский план. Дело в том, что в комнате, расположенной по соседству с той, где спят зачарованные нами, были собраны самоцветы и драгоценные металлы. Всё это предназначалось для того, чтобы в случае поражения Настронда сокровища могли пойти на то, чтобы окончательно искоренить мировое зло. Этот клад находится в безопасности, поскольку он укрыт в ундельдельве до тех пор, пока действуют чары. Самому-то Настронду не было дела до сокровищ. Он страстно желал разрушить чары, потому что если бы это удалось, рыцари проснулись, сделались бы обычными людьми, постарели и умерли. И столетия промчались бы до того, как на трон вернётся, их тому времени не останется, в мире вообще никакого волшебства. Он созвал колдунов и ведунов Мордбрудов, старейшин Свартальфаров и своих управителей и внедрил алчность в их сердца. обещав отдать им все сокровища, как только они до них доберутся. И с этого часа они стали добиваться того, чтобы разрушить чары Фундиндельва. Первоначально мне ни о чём было беспокоиться, потому что колдовство Мордбруда, хоть и могущественно, так же как и молоты и лопаты Сварт Альфаров, было бессильно там, где сам Настронд не смог справиться. Но однажды, когда я наконец нашёл недостающую белую лошадь, случилось несчастье. Этот свет, который нас тут освещает, есть охраняющие чары. Это пламя разрушительно для тех, кто служит на троне. И источник чар, как я уже сказал, заключается в камне, называемом Огнёлёд. Пока Огнёлёд существует и свет не меркнет в Фундельдельве, рыцари находятся в безопасности. Но каждый день я дрожу от страха, что пламя за колыбелью погаснет. И я слышу конское ржание и говор людей, пробуждающихся от сна. потому что я утратил волшебный камень Бренгамина. Голос Кэдделина дрогнул от гнева и стыда, когда он проговорил это, и он стукнул рукояткой своего жезла по пол. Утратили, воскликнула Сьюзен. Не может быть. Но раз это такой особенный камень, его же легко было бы найти где-нибудь так? Чародей мрачно улыбнулся. Но его здесь нет. В этом я, по крайней мере, вполне уверен. Пойдёмте, я представлю вам доказательства того, что сказал. Он кивнул в сторону небольшого отверстия в стене, которое вело в короткий туннель, не более 30 футов длиной. На полпути к Каделин остановился возле круглого отверстия в стене высотой примерно в 6 дюймов на уровне ярда от пола. Вот престол, где пребывал огнёлёт. И вы видите, что теперь он пуст. Они прошли чуть дальше, где была пещера, похожая на предыдущую. И ребята замерли на пороге в каком-то священном ужасе. Здесь находились сокровища, целый город драгоценных камней, и серебро и золото лежали точно песчаные дюны на берегу, края которых терялись в отдалении. Ах, какая красота, воскликнула Сьюзен. Как всё блестит и переливается разными цветами. Тебе бы всё это не казалось такой красотой, если бы ты перебрала своими пальцами каждый камушек, каждый бриллиант, каждую жемчужину. Все сапфиры, аметисты, и опалы, всетопазы, изумруды и рубины во всей этой огромной пещере в поисках камня, которого здесь нет. Я потратил 5 лет кропотливого труда в этой пещере и многие недели, осматривая все проходы и галереи Фундильдельве, но всё тщетно. Я могу только предположить, что этот подлец Фермер оказался более жадным и более хитрым мошенником, чем казался. И когда он следовал за мной к выходу, нагруженный неслыханными сокровищами, его взгляд упал на заветный камень, и он незаметно схватил его, не сказав мне ни слова. Может быть, он принял его просто за хорошенький пустячок, а может, приметил, как я клал камень на место после того, как погрузил в сон его лошадь, пока он набивал сокровища в свои карманы. Мне не зачем заходить в эти помещения часто, и должно быть целое столетие прошло до того, как обнаружилась пропажа. Сначала я всё обыскал здесь, потом пошёл к людям в поисках фермера или его семьи. Конечно, к этому времени он уже умер, и я не отыскал даже следов его потомков. И хотя я был очень осторожен, морроводы всё-таки что-то пронюхали, и им не составило труда догадаться, что что-то произошло. Они прочесали всю равнину, облазили все суровые вершины на востока сюда вплоть до самого Рагнарёка. Но не они, ни шнырявшие по земле харьками с варты, не нашли того, что искали. Между прочим, как, к сожалению, и я тоже. Если бы Настронд овладел огнелёдом, опасность для меня стала бы поистине огромной, и хотя перед чарами огнелёда даже Настронд бессилен, если бы он разбил камень, то и чары бы погибли. Огнелёд был могущественным волшебным камнем, ещё до того, как он получил новые силы. И его не так-то легко уничтожить. И пока синяя пламя плахает Фундиндельвия, я знаю, что он не ведим, и это оставляет надежду. Вот и вся история моих печалей. Думаю, что я ответил на ваш вопрос. А теперь вам пора домой. Час уже поздний, ваши друзья, наверное, уже беспокоятся. И у них ещё будут причины для беспокойства, если мы не разгадаем загадку того, что произошло сегодня. Они снова меновали пещеру рыцарей. Оттуда прошли туннелями и пересекли обширные пещеры, и шли до тех пор, пока у них на пути не возникли железные ворота, за которыми виднелась каменная скала. Тиродий дотронулся до ворот своим жезлом, и они беззвучно растворились. Эти ворота были сработаны ещё гномами, чтобы защитить сокровища от ворских набегов с вартов. Но без чар они бы не сумели остановить ту тёмную силу, которая ведёт охоту сейчас. Проговорив это, Когда Лин приложила ладонь к скале, и в ней образовался проход, сквозь который потянулочным воздухом холодным и тяжёлым от росы. Снаружи было темно. Колин и Сьюзен вспомнили недавно пережитый страх, и им очень не захотелось покидать светлый и безопасный Фундельдельв. Держась ближе к Каделину, они осторожно переступили через порог и вновь оказались под деревьями, росшими на склоне холма. И ворота из скала закрылись за ними с таким грохотом, что вздрогнула земля. И когда глаза их привыкли к слабому лунному освещению, Колин и Сьюзен увидели, что стоит перед тем, похожим на зуб валуном, до которого они так стремились добраться, когда Сварты гнались за ними. С левого удаления ребята увидели тёмное очертание гребня холма. Вот здесь они на нас напали, сказал Колин, показывая в направлении холма. Вы меня не удивили, усмехнулся чародей. Там они с родовались эти Сварты. Хорошенькое местечко любоваться солнечным закатом. Они поднялись по тропинке, ведущей к грозовой вершине. Кругом был покой, только в вершинах холма иланый свет. Когда они миновали тёмную щель Чёртовой могилы, Колин и Сьюзен инстинктивно притулились к Дэлину, но ничто не шевелилось в чёрной глубине этой пещеры. А что, Сварты живут во всех пещерах? спросила Сьюзен. Да, почти. У них есть и свои участки. Но когда люди здесь выкопали шахты, Сварты последовали за людьми, считая, что это им поможет обнаружить сокровища Фундельдельва. А когда люди покинули эти места, они мгновенно расселились по всей местности. Поэтому любой ценой вы должны держаться подальше от заброшенных шахт. Кадделин повёл ребят незнакомой им дорогой, которая шла прямиком через лес и выводила к полям. Затем она резко сворачивала и велась вдоль логавины, обходя все эти места. Эта дорога, была, как сказал черодей, некогда проложена эльфами, и кое-какие их черты всё ещё сохранились над ней. Сварты этой дорогой не пользовались, а моргруды ступали на неё лишь в случае крайней необходимости, да и то не могли долго тут находиться. Кадделин настаивал, чтобы ребята воспользовались именно этой дорогой в том случае, если возникнет нужда встретиться с ним, и ни в коем случае никуда не сворачивали, потому что в некоторых частях леса таится зло. И места эти очень опасны. Впрочем, вы сами имели случай в этом убедиться, добавил он. Разумнее вообще держаться подальше от леса и в любом случае не выходить из дома после того, как сядет солнце. Дорога эльфов кончилась возле гостиницы Чередии. Они прошли ещё несколько ярдов, как вдруг послышался грохот копыт, и из-за угла показалось лошадь, запряжённая в тележку по обеим сторонам которой мерцали керосиновые фонарики. Это гаутер Не говорите ему обо мне ничего. "Ну как же?" начала была Сьюзен, но они стояли на дороге одни. "Ррр!" скомандовал Гаутер принцу, и когда тележка заскрипев остановилась, он свесился с сиденья. "Эй вы, вам не кажется, что уже поздновато гоняться за чародеями? Время уже 11." "Не сердись, Гаутер," сказал Колин. "Мы не нарочно, мы заблудились и застряли в трясине, а потом долго искали дорогу." Он подумал, что Гаутер легче воспримет эту полуправду, а к тому же Кэдлин, по-видимому, хотел, чтобы его существование сохранялось в тайне. Ну ладно, не будем про это. Только впредь будьте поосторожнее. Всё-таки тут столько всяких ям. Без чуть было не вызвала полицию и наряд пожарных. Давайте, быстрее садитесь. Если вы болтались по болоту Холлиуэлл, то вам уж точно потребуется ванна. Дома Коллины с Юзой не теряя времени, стряхнули с себя испачканную одежду и залезли в клубящуюся паром ванну. Оттуда они прямиком отправились спать, без которой кудахтала и квохтала возле них, как на сетка, принесла им в постель по куску посолинного хлеба и по кружке тёплого молока. Отмывшиеся, согревшиеся и сытые, ребята уже не имели сил о чём бы то ни было думать, но тем более обсуждать свои приключения. Когда они обтютились Свернувшись калачиком между чистых простынок, всё показалось каким-то неясным и странным. Во всяком случае, бодрствовать было далее невозможно. Колин скользнул в какой-то перепутанный мир, где были поезда и чёрные птицы, папоротниковые заросли, туннели, прошлогодние листья и белые лошади. О, о господи, зевнул он. Что всё это значит? Правда, что ли, существуют чародеи и гоблины? Или мы ещё дома? Надо спросить у Сью или у мамы рыцари. Я не верю ни в каких фермеров. Нет, в колдунов и вообще. Он задышал ровно, легонько всхрапывая. А на грядке холма стоял некто, мрачный и чёрный суродливый птицы, сидящий на левом плече и пристально глядел на дом фермера, весь облитый лунным светом.